Глава вторая. Негостеприимные берега. Итак, я нахожусь на твердой земле. б у р и нас прибила к одному из Азорских островов. Глинобитный пол, правда, совсем не напоминает блестящего паркета дворца, где, я думал, нас будут принимать с почестями, а плащ Хуана Росы так короток, что не может покрыть нас обоих. Мы должны покрепче прижиматься друг к другу, потому что, хотя здесь и жаркие дни, но ночи сырые и холодные. Тюрьма выстроена близ болотистой местности, вероятно, для того, чтобы без помощи палача отправлять на тот свет королевских преступников. Висок мой ломит от боли, так как именно в висок мне попал сухой хлебец, брошенный чей-то милосердной рукой через решетку нашей тюрьмы. Мы с Хуаном Россой съели его с жадностью. Слабый свет, проникающий в крошечное оконце, еле освещает фигуры наших матросов, скорчившихся на сыром полу. Многие из них сошли с корабля полуодетыми, так как, воспользовавшись остановкой, постирали свое платье. Я еще до сих пор не пришел в себя как следует и жду пробуждения Хуана Россы, чтобы поговорить с ним о случившемся. Наконец мой товарищ открывает глаза — Мне жаль его. Какие бы страшные сны ему не виделись, действительность будет еще страшнее. — Ну, Франческо, — говорит он со стоном, разминая немевшие члены, — как ты думаешь, что сделают с нами эти собаки-португальцы? Темная, незамеченная мной до сих пор фигура поднимается рядом с Хуаном, кутаясь в ветхие отвратительные лохмотья. «Ты спрашиваешь, что с нами сделают?» — говорит этот несчастный хриплым голосом. «Я могу вам это сказать в точности. Нас сегодня или завтра отправят на сахарные плантации. Мы там заболеем лихорадкой и сдохнем, как собаки. Только дикари, вывезенные из Гвинеи, могут переносить этот каторжный труд и адский климат». Если же мы захотим убежать, на нас будут охотиться с бульдогами, так как рабочие руки здесь очень дороги. Для страстки нас опять на два-три дня бросят в тюрьму, а затем переведут на плантации. Но что вы натворили? За что вас постигла такая суровая кара? Все наши товарищи, проснувшись, приподнялись уже с пола и с ужасом прислушивались к его словам. — Что мы сделали? С горечью переспросил наш матрос, португалец Жуан-Балу. Мы только что западным путем вернулись от берегов Индии и Катая. Мы открыли чудесные острова, окруженные прекрасными водами океана, где никогда не бывает бурь. Мы видели в устьях тамошних рек золотой песок и не набрали его в достаточном количестве только потому, что адмирал наш... поспешил вернуться порадовать этой вестью испанских государей. При известии о золоте человек в лохмотьях прищелкнул языком. Когда Жуан Балу прервал на минуту свой рассказ, он со смехом хлопнул его по плечу. — Понимаю, — сказал он, — и как по книжке могу вам рассказать, что было дальше? Добравшись до з о р о в вы встретили купеческое судно, и, п р и л ь с т и в ш и с ь богатой добычей, напали на него. Но сейчас купцы вооружены до зубов, и поэтому теперь вы сидите на земляном полу». «О, Боже!» — воскликнул Родриго Диас. «Мы не сделали ничего такого, о чем вы рассказываете. Все свои пушки мы оставили в крепости, которую построили из обломков флагманского корабля на острове Испаньола. Все это очень хорошо». — сказал человек в лохмотьях. — Но не будь я Васко-Нунис Бальбоа, если я понимаю, почему же наконец вы очутились в этом каземате. Примечание. Бальбоа Васко-Нунис — бедный дворянин из Хереса, бежавший из Испании, чтобы избавиться от долгов. В 1501 году совершил первое путешествие в Новый Свет, а в 1513 году присоединил... Тихий океан к владениям Испании. Конец примечания. Для меня это дело привычное, ибо за свою недолгую жизнь я познакомился почти со всеми тюрьмами Испании и Португалии. И это совсем не потому, что я убийца или грабитель. Я просто бедный дворянин. И часто занимая деньги, редко их возвращаю. Я семь раз бежал из тюрьмы, и сейчас ломаю себе голову над тем, как это сделать в восьмой. Если вы не дураки и не трусы, мы подумаем над этим вместе. Мы верим в то, что вы не грабитель и не убийца, — отозвался Родриго Диас. Но по законам нашей страны несостоятельных должников обычно бросают в тюрьмы. «Мы же действительно ни в чем не повинны, и я надеюсь, что адмирал добьется того, чтобы нас освободили». «Ну?» «Рассказывайте дальше», — сказал человек, назвавшийся Васко Нунисом Бальбуа. «Не за то же вас засадили, что вы построили крепость на острове Эспаньола?» «Родриго Диас рассказал ему». как мы по обету, данному во время бури, сошли на берег в одежде кающихся и, найдя свободное от зарослей место, остановились здесь, чтобы помолиться. Он пояснил, как неожиданно нас окружили португальцы на конях и копьями погнали, как стадо баранов, так как у нас в руках были только четкие молитвенники. — Это здорово! — сказал Васко Нунис Бальбуа. И вы надеетесь, что адмирал будет пытаться вас освободить? Он, вероятно, сам рад, что унес целый свою шкуру. За три дня к нам дважды заходил тюремщик, приносивший воду и вареные бобы, которые здесь на острове беднякам заменяли хлеб. На рассвете четвертого дня загремели засовы нашей двери, но мы не ждали ничего доброго от посещения тюремщика. К нашему удивлению, вслед за ним вошли трое сеньоров в шляпах с перьями, сопровождаемые п и с ц о м Сеньоры, видимо, не выспались и м е л и сердитый вид. Сторож с ведром в руке вышел в соседнюю камеру. Один из господ, взяв бумагу из рук п и с ц а и развернув ее, начал выкликать нас по имени. Одиннадцать матросов вышли на середину камеры. Мы не знали, чем вызвано это посещение, и с опаской поглядывали друг на друга. Губернатор острова, его милость, сеньор Кастаньеда, проверив корабельные и иные документы судна, на котором вы прибыли, милостиво соизволяет отпустить вас на свободу сегодня же, 22 февраля 1493 года. Важно, сказал сеньор с бумагой. В эту минуту наш новый знакомый поспешно выступил на середину камеры. — Ваша светлость, — сказал он, — умоляю вас хорошенько посмотреть список, так как вы, очевидно, по ошибке пропустили мою фамилию. Чиновник спросил, как его зовут, и еще раз просмотрел список. Бальбуа переглянулся с песцом, который с пером за ухом стоял позади своего начальника, — «Этот человек был задержан вместе с другими», — сказал писец. «Я точно помню, что их всего была дюжина». «В таком случае это господин твой адмирал пропустил фамилию в списке», — сказал сеньор. И тут же повелел писцу заполнить пробел. Таким образом, обедневшему Идальго Васко Нунису б а л ь б о удалось освободиться из тюрьмы в восьмой раз.